Да будет мне в рек. Вчера ещё был чтим людьми, а сегодня поругаем. Это летописец о Перуне. Вернувшись в Киев, Владимир приказал опрокинуть идолов, одних изрубить, других сжечь. Перуна же поволокли по Боричеву извозу к ручью. Тащили и били. Двенадцать человек приставили к этой работе. Со слезами, воплями люди бежали за старым любимцем, пока его не сбросили в Днепр, подальше за пороги, чтобы не нашел он обратной дороги. Опустел Перуна в холм. Владимир разослал по всему городу своих гонцов. И если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, Да будет мне враг, сказано в летописи. Известно, там, где действует сила, там нет радости. Должно быть смутно было в душах наших предков, когда по приказу князя загнали их в воду. Плакали дети, хмурились старики. Как оно скажется предательство староотеческих богов. Иные затыкали уши, чтобы не слышать слов чужой молитвы. Священные служители в красивых блестящих одеждах раздали крейвлянам по крестику, главному знаку новой веры. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Благочестиво завершает описание крещения в Киеве летописец. С точки зрения церковных идеологов, это был мистический, предопределённый Богом процесс пользу чего они привозят свои доказательства свои легендарные подробности и прежде всего рассказ о миссионерской деятельности в первом веке апостола Андрея первозванного откликнувшегося на призыв Иисуса Христа проповедовать новое учение нигде кроме как в летописи повесть временных лет нет такого рассказа в чём его суть когда апостол Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь. После этого он решил отправиться в Рим по Днепру и поплыл вверх по реке. Достигнув к вечеру некоторого места, он стал над горами на берегу, а утром сказал своим ученикам, показав на горы: "Здесь воссияет благодать Божья, будет великий город, и воздвигнет Бог много церквей. Последствие повествует летопись: возник в этих местах Киев. Побывал апостол там, где ныне Новгород, всё-таки второй город. И больше всего удивился тому, что славяне парится в своих банях. Впоследствии православная церковь немало своих сил отдала в борьбе с языческим наследием, так поразившим апостола. Можно ли говорить об исторической достоверности этого повествования? признаваемого и сегодня. Историческая наука давно отнесла посещение апостолом Андреем киевских и новгородских земель к разряду легендарных, и не только она. Свои же церковные историки, такие как митрополит Платон, архиепископ Филарет, сомневались в достоверности летописного рассказа а профессор Московской Духовной Академии Голубинский в истории русской церкви определил его как легенду, крайне несообразный вымысел. Можно здесь говорить о другом, о довольно сложном, порой противоречивом характере расставания с язычеством и приобщения к христианской религии, не нашедшем отражения в летописных записях. Возмутителями спокойствия чаще всего оказываются археологи. В 1975 году во время ремонта одного из старинных особняков в центре Киева на Владимирской улице случайно был обнаружен Перунов холм. Когда вскрывали основательные деревянные полы на первом этаже дома, специалисты намётыным глазом определили, что было здесь много веков назад. Но это что? Оказалось не Перуновым холмом, а остатками настоящего языческого храма. У археологии свои точные законы. Раскопанные обломки плоских кирпичей, сцементированные блоки красноречиво свидетельствовали, что здесь был храм, а не открытое святилище с идолами, как было принято в языческой Руси. Вот она религиозной реформы Владимира. Она сказалась не только в пересмотре и отборе богов, кстати, член-корреспондент Академии наук СССР Янин не исключает и того, что в свой пантеон с богами разных земель и разных народов древней Руси Владимир мог включить и христианство, и ислам, и иудаизм, но это догадка учёного, пока ничем не подкреплена. Так вот, принимая христианство, Владимир разрушил языческий храм. Но это ещё не всё. Оказывается, в своё время на строительстве храма для идолов пошли остатки разрушенной на этом месте христианской церкви с фрагментами фресок на штукатурке. Возможно, это была церковь княгини Ольги, бабки Владимира, которая в 955 году крестилась в Константинополе. Его сын Святослав остался язычником, воевал с Византией и после неудачного похода велел разрушить в Киеве храм чужого бога. Получается парадоксальная цепочка событий. Разрушает христианский храм, на его месте возводят языческий, разрушают и его, и вновь строят христианский. Такое доказательство внутренней борьбы киевских государей вокруг принятия новой веры. Представили археологи. Через 3 года после Киевлян пришёл черёд новгородцев. В рождебный приём встретил княжескую дружину во главе с Тысицким Путяты, сопровождающую новгородского воеводу Добрыню, дядю князя Владимира и епископа грека Иоакима. Вооружённые жители, готовый к длительной осаде город проникнуть в него удалось только с помощью обмана и поджогов на новгородский перун разделил судьбу киевского собрата его сбросили в волхов реку вот только печалились о своём любимце киевляне больше чем новгородцы и в новгороде до официального крещения существовала христианская община и церковь спаса на разважи улице Раскопки в этом районе обнаружили следы пожара конца 80-х годов XX века, уничтожившего здесь всю застройку. В слоях, предшествующих пожару, археологи нашли христианский нательный крестик.